Я и то, и другое, я борзый мусор. Тогда без базара, что я не понимаю, что это хата ваша, тогда крутись, пять минут тебе хватит. Григорьев делал подряд дюжину подъемов переворотов, соскакивал падал, перекатывался через голову и снова вскакивал, вскидывая вперед правую, поддерживаемую левой руку. Навстречу ему сквозь монолитную стену адидасов боком протискивался грибов. Привет фанатам большого спорта. В каком виде олимпийское золото намерено брать? В догонялках с препятствиями и стрельбой. Григорьев обтер полотенцем лицо и шею и направился к силовому тренажеру. Но остановился, не дойдя, потому что за секунду до него на сиденье плюхнулся очередной полуторацентнерный качу. «Достали», — пожаловался следователь. «Какому идиоту могла прийти в голову идея допустить в спортивный зал милицейского общества мелкоуголовную шушеру? Ты еще в стрелковом тире не был» подлил масло в огонь грибов. Что, они еще и стреляют? Стреляют, согласно обоюдовыгодному договору, заключенному между тиром и частноохранным предприятием защита. Бардак. Не бардак, а самоокупаемость и рациональное использование незадействованных спортивных площадей и спортинвентаря с целью поддержания технического состояния спортивных сооружений. Да, и семейного бюджета его руководящих работников. И бюджет работников, не без этого. Я же говорю, бардак, хоть и самоокупаемый. А ты переходи в общество урожая, там свободней. от чего свободней? Ну, от того, что не так престижно, как здесь. Динамо, брат, нынче в цене. Приятно тягать железо бок о бок с каким-нибудь вожняком. А может, и выгодно. Может, потом наследствие и так запросто своему следаку сказать, мол, кончай, кореш, на понт брать. Мы же с тобой в спортзале за одну штангу держались. Даже так? И именно так. Ладно, пошли в парилку. В парилке было не продохнуть от пара и от глухого по фене говора. Разогревшая мускулатуру братва парилась в отведенное ей согласно договору время. Может, даже на тех самых полках, где до них милицейские генералы сидели. Ладно, пошли в душ. Служебным душа возле единственного нормального действующего смесителя жались милиционеры, завершившие свой рабочий день майора и капитана руководящие работники и тренеры того самого спортивного общества. «Привет, поздоровались с ним следователи. Здорово, соскори, как живете?» «Лучше всех. А вам не обидно вот так вот возле одного крана жаться, когда всякие прочие на горячих полках телеса парят?» «Да ладно вам, о чем тут в натуре базарить? Они же за аренду бабки платят». Следователи вышли из спорткомплекса, взяли в ближайшем пивном ларьке пиво, потому что водки не было, и сели на случайную скамейку. «Но чего хорошего раздобыл?» — спросил Грибов, разливая пиво в одноразовые стаканчики. «Семечек, стакан соленых. Как раз под пиво. Вытащил Григорьев кулек бабкиных семечек, которые получил вместо свидетельских показаний. А кроме семечек?» «Все то же самое. Никто ничего не видел, не слышал, не знает. И никого ни в чем не подозревает. А если видел, слышал или подозревает, то предпочитает молчать. В общем, тишь да гладь, как в пионерском лагере, после совместной пионеров, с пионер-вожатыми ночной оргии. Никаких, кроме патриотических речевок, салютов и кристально честных глаз, показаний. Номеров машины нет, марки нет, цвета нет, примет водителя нет, пустота. Так, понятно. А что у тебя? Эксперты дали заключение по письму. И что? И ничего. Бумага стандартная, наиболее ходового сорта, текст набран на компьютере. Распечатан на лазерном принтере, не имеющим никаких характерных дефектов. Отпечатков пальцев, присутствия случайных химических веществ, специфических сминаний, либо других повреждений на бумаге не обнаружено. Текст без орфографических и лингвистических особенностей. Все стерильно. Такое впечатление, что преступник работал в водолазном скафандре. Да, печально. Не весело. Звонил генералу. Сверхов потянуло сквозняком. То ли кто-то что-то узнал. То ли кому-то о чем-то шепнули. Звонили генералу, щупали его за вымя. А генерал? А что генерал сказал, что что-то такое слышал, но сделать ничего не может, по причине отсутствия заявления от потерпевшей стороны. Да, теперь они надавят на потерпевшую сторону. Уже надавили на отца через знакомых. И что он? Пока ничего, держится, бьется в истерике. Твердит, что не позволит убить свою дочь, что разберется сам. Ну да, с нашей помощью. Скорее, с нашим соучастием. Скажешь тоже. Не скажу, а так и есть. Если с позиции формального служебного расследования, сокрытие оперативно значимой информации, ведение несанкционированного следствия, использование служебного положения в корыстных целях, опять же, поручащие высокое звание российского милиционера, морально-политический облик, недисциплинированности и...